А что ты делаешь в моем погребе? А это... Тубяк шукают вот это... А салу зачем съел? Да чтоб по ногам не мешалося И тогда... Собелевых! Русская народная сказка Ну, дочь моя старшая, что тебе привезти? Ой, зеркальце батиска серебряное Угу... А тебе, дочь моя средняя? Платье, батюшка, золотом да алмазом сытое. А тебе, Настенька, дочь, моя младшая, любимая, сто привезти. Мне конструктор, буденовку и велосипед. Вы. Нас и стоматологи сделают все, чтобы вы навсегда забыли о них. Доктор, у меня такая проблема, такая проблема, какая, доктор. Какая я расхода. не могу не избавиться, доктор. Ну, Расскажите что мне делать, доктор. все, как <связь> есть. Доктор, <связь> почему на мне все ездят? А вы снимите седло. Ну давай, Старство, длинные, мы, друзья, Ты верна, Валя и Лена всегда мечтали побывать в Третьяковке. Но денег им хватало только на пиво.